Александр кизи Красный архив за 1927 год. Кизи-Веттер Александр Александрович, 1866-1933 годы, историк. Преподавал в Московском университете и Лазаревском институте восточных языков. Ученик Ключевского. Лекции кизи пользовались большим успехом.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 1927 год, номер 34.